«Чего хотела?» «Котенок, одолжи старой больной женщине стоник на лекарство. Будь умничкой!» С этой просьбой Ковленко являлась к Жене регулярно раз в 3-4 дня. Под лекарством подразумевалось, как правило, пиво. Других лекарств Ксюха не признавала. Разве когда ее принудительно выводили из запоев. Когда Женя еще училась в 10 классе, Ксюха приехала в Москву из Мариуполя и устроилась на работу в ресторан, петь плотные песни». Потом ее выгнали за пьянство, и Ксюха пела теперь в квартире, доводя до белого коленя всех жильцов. Источником ее доходов служили бесчисленные мужчины, которых она по очереди селила у себя на неделю-полторы. Мужики попадались разные. Кто покупал выпивку с закуской, кто подкидывал Ксюхе денег на шмотки, а один сделал просто космически дорогой подарок. Установил ей на кухне электрическую плиту. Правда, Женя, в отличие от подавляющего большинства, проституткой Ксюху не считала. Мужской пол был ее страстью. Второй по счету. На первом месте алкоголь. Видя, что Женя колеблется, Ксюха усилила нажим. «Ну, женюсечка, ну ладно тебе. Но я отдам, ты ж знаешь». Женя знала. «Не отдаст». Доказано опытом неоднократно. Экспевичка дышала таким перегаром, что Женя сама чуть не захмелела делаться тут можно только одним беспроигрышным способом – стольником. Достав из сумочки кошелек, Женя молча вручила Коваленко пособие. «Вот спасибочки!» Ксюха схватила купюру и быстро сунула ее в карман. «Добра ты, девочка! Женька, чтоб у тебя все было и тебе за это ничего не было!» «Все, Ксения пошла с лекарствами!» Ксюха пошатнулась и уперлась о стену. «Ага, выпей, и за мое здоровье тоже!» «Женюсик!» Сукаризный протянула Ксюха, сложив губки бантиком. «О, слушай, хотела спросить». «Тысячу взаимы не дам», — быстро сказала Женя. «Да не, я не про то. Жень, у тебя что, мальчик появился?» «Да такой понтовый еще. Как зовут хоть?» «Что за мальчик?» — Женя нахмурилась. С мальчиком она в последний раз встречалась года полтора назад. Не до них. «Ну, это... от остановки с тобой шел. Ну, не с тобой, я сзади чуть. Но за тобой».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 Самый первый страшный сон Женя увидела, когда ей было 5 лет. Ей снилось, что она выходит в узкий коридор их квартиры, а в другом его конце, всего-то в 4 шагах, виднеется фигура в белой простыне. Сначала Женя думает, что это кто-то из родителей решил ее напугать, но по контурам просто не вдруг понимает, она наброшена на безголовое тело.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 а взгляды опускались к асфальту. Из подъезда навстречу Жене походкой подгулявшей Примадонны выплыла Коваленко. «Привет!» — уныло кивнула ей Женя. «Привет, Женкин!» Ксюха изворчилась и чмокнула ее в щеку, чего Женя органически не переваривала и громким шепотом осведомилась. «Напиво есть?» «Нет». «Вот никогда у тебя нет напива!» — возмутилась Ксюха. Вчерашняя субсидия, видимо, успела вылететь у нее из головы.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 Он понял, что за ним наблюдают. Глаза его жутко вспыхивают мраморно-белым. «Господи, неужели она этого не видит?» Подумала Женя, быстро отворачиваясь. Она привела на улице еще целый час, выкурив вместо двух сигарет почти половину пачки. Когда она подходила к подъезду, Ксюхи и ее странного нового знакомого там не было. Но выходя из лифта, Женя увидела, что дверь Ксюхиной квартиры чуть приоткрыта.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 Женя уже выискивала глазами Магазин с винным отделом Когда сзади ее окликнули «Женечка, это ты?» Женя обернулась Она не сразу узнала в немолодой женщине Заведующую районной библиотекой Побившей в последние годы Все рекорды непосещаемости Раньше бабушка частенько Заходила туда вместе с Женей И пока внучка копошилась у высоких стеллажей О чем-то негромко разговаривала С этой Элеонорой Викторовной Надо подумать, они были подругами. Хотя Элеонора лет на двадцать моложе. Нет, скорее, знакомыми. «Это я», — кивнула Женя. «Здравствуйте, Элеонора Викторовна». «Как у тебя дела?» «Да, вроде пока ничего. У вас как?» «Так, по-старому. Сижу целый день со своими книжками. Небось, уже все забыли, что у нас библиотека есть». И Элеонора грустно улыбнулась. «Ты домой сейчас едешь?» «Ага, премию сегодня получила».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 В автобусе они общались на отвлеченные темы. Цены, погода. Женя кивнула. «Елеонора Викторовна, а вы хорошо знали мою бабушку?» «Ну, ее вообще мало кто знал хорошо. Дама она была своеобразная, царствие небесное. Просто она считала меня своей подругой и почему-то мне доверяла. Впрочем, я никогда не подводила ее». Жене показалось, что во дворе возникло какое-то движение, но когда она посмотрела туда, там по-прежнему никого не было. Вот как, сказала Женя, дуя в свою чашку. Своеобразно. А в чём это выражалось? И прежде, чем Элеонора успела ответить, выпалила: "Она когда-нибудь рассказывала вам о месорубщике?" Элеонора сложила руки под подбородком и некоторое время молчала, прикрыв глаза. "Это какой-то секрет?" смутилась Женя. "Да нет, какие теперь секреты?" произнесла Элеонора. "Но знаешь, «Темная эта история с мясорубщиком. Сразу скажу, я никогда не думала, что у твоей бабушки не все в порядке с головой. Но одно время она придерживалась очень странной теории, и расскажи она об этом кому-то кроме меня, ее запросто могли упечь в сумасшедший дом». «Что, бабушка изучала аномальные явления?» «Нет, бабушка Вера Властьевна, была следователем прокуратуры. Просто однажды она сама столкнулась с аномальным».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 А книгу сдали в спецхран библиотеки МВД, где, я, кстати, работала. «Элеонора Викторовна, так что же это было за книжка? спросила Женя, беря конфету. Она называлась О природе каннибализма, автор барон Шварскаб. То есть, как ты понимаешь, напечатанная она еще до революции. Мне удалось найти короткую справку. Шварцкоп состоятельный дворянин, много путешествовал, увлекался оккультными науками. Опубликовал сборник собственных статей, но тираж был уничтожен санкцией начальника охранного отделения. Усмотрели Крамолу, хотя непонятно какую. Должно быть, Хаткевич где-то достал уцелевший или авторский экземпляр. Шварцкап рассматривает обычаи и ритуалы людоедства у диких народов, в том числе и тех, что обитают в северных районах России. Похоже на попытку вычленить из ряда этнических групп некоторые, обладающие, скажем, Сверхъестественными способностями И объяснить такие способности Поеданием себе подобных По просьбе Веры Власьевны Я сделала ксерокопию нескольких страниц Посмотри дома, возможно, ты их найдешь Я поищу Но вы сказали, бабушка сама С чем-то подобным столкнулась Как это произошло? В квартире вдруг погас свет Вздрогнул и замолчал Старый холодильник Пробки, что ли? Женя приподнялась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 Во время масштабных учений танк его взорвался. Экипаж сгорел до, прости меня, до головешек. Что осталось, собрали в цинковые коробки и отправили родителям с припиской «Ваш сын, дескать, погиб при исполнении воинского долга». На этом все как будто должно было закончиться, если бы вскоре, раскроев, не появился дома, в Люберцах, день в день, когда должен был вернуться из армии. «Как это?» – изумилась Женя. «Ну, как, не знаю».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 Тогда она продемонстрировала военный билет Раскроева с зеркальной печатью, и ее чуть не обвинили в фальсификации. «Выглядит так», – задумчиво сказала Женя, «словно кто-то очень не хотел, чтобы Раскроевым занимались вплотную. Кому-то уже что-то было о нем известно». «Вот-вот», – закивала Элеонора. – «твоя бабушка говорила то же самое. Когда ее все-таки отстранили от следствия, она впервые сказала мне, что мясорубщик, по ее мнению, не человек».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 Даже те, кто будто бы наблюдал НЛО, порой оказывались на лечении под присмотром комитетчиков, а Вера Власевна ударилась в полнейшую мистику. Откуда она все это взяла, боюсь даже представить. Оказалось, она по собственной инициативе доследовала дело Хаткевича, уже когда официально его сдали в архив. И обнаружила что-то такое, во что сама вряд ли верила до конца. Она говорила, что в местах, заселенных людьми, обитают некие сущности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 «Да, бабушка сохранила в себе много черт, свойственных людям, долгие годы прослужившим в органах охраны правопорядка. Властная решительность, жестокость, проницательность, умение видеть собеседника насквозь». Но это еще не все. За внешней твердостью скрывался страх, не просто за свою жизнь. Следователям нередко приходится опасаться, что один из посаженных в тюрьму преступников, выйдя на свободу, однажды выберет момент и отомстит».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 Записи были не датированы, лишь на обложке выведено крупными цифрами «1981». Первые же строки как будто вернули Женю обратно на кухню Элеоноры Викторовны, только теперь с ними рядом стояла покойная бабушка, дополнявшая рассказ ей одной известными деталями. Кто такой Раскроев? Точно не установлено, был ли именно он мясорубщиком.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 Под большим секретом и буквально на полминуты мне показали выдержку из внутреннего циркуляра КГБ. Это ни много ни мало ориентировка на имитированных людей. Там указываются, могут иметь при себе удостоверение личности, соответствующее стандартному образцу, не слишком новое. При этом номер удостоверения, одна из аббревиатур и так далее, обязательно содержит посторонний символ или дробную цифру.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 как имитированные люди классифицированы некоторые серийные убийцы, маньяки, некрофилы, людоеды. Последнее предложение дважды подчеркнуто. Опять о Раскроеве. Я считаю, что выход патологии Раскроева на пиковую стадию совпал во времени с призывом вооруженной силы. Причем знаковая перемена наступила в те несколько дней, когда Раскроев вместе с другими призывниками направлялся к месту службы.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 И только через минуту или две из штаба отдали команду стрелять по машине Раскроева. Особист непроизвольно делает акцент на фамилии Раскроева, словно именно он записан в виновники. Но тут все не так просто. Раскроев был всего лишь механик-водитель. Он не мог одновременно вести танки, при этом стрелять. Вывод? Раскроева ликвидировали по заранее разработанному плану, причем пожертвовав остальными членами экипажа.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 туда, откуда орган, носящий, отделен был. Если это отрывок из книги о природе каннибализма, Барон Шварскоп излагал свои мысли вычурным, утрированно-архаичным языком, напуская слишком много таинственности. Жене хотелось надеяться, что пропечатанные из большой буквы определения «жизненные орган, носящий» призваны скрыть ту печальную истину, что результаты исследований Барона больше надуманы, чем основаны на реальных фактах.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 Но та, Ксюха, которую узнала Женя, ни за что не пошла бы по карнизу. Да и пройти там нереально, слишком узко. За окном никого не было. Никого и ничего. Только чернильная ночная тюма, скудно разбавленная светом уличных фонарей. Женя коснулась прохладного стекла горячим лбом, задержалась, слушая, как колотится сердце. Стекло замутнело от дыхания. Запотело.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 Впрочем, Ксюха на голос не среагировала, и пришлось ее взять за локоть. Ее остекленевшие пустые глаза смотрели куда-то в одну точку, мимо патрульных. В лучах восходящего солнца лицо Ксюхи быстро становилось мертвенно-синим. Она покачнулась и упала, ударившись головой о низкую железную ограду. Пока один из патрулей вызывал по рации скорую помощь, второй обнаружил, что тело Ксюхи полностью остыло, а пульс не прощупывается.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 Тогда Ксюха, выпотрошенная, с искромсанным животом, никому больше не нужная, словно поломанная кукла, в конце концов отправилась на улицу, а на ступеньке лестницы из-под ее пошловатой яркой кофточки сочилась кровь. Женя не решилась пойти на похороны. Она боялась, что увидит растерзанный живот покойницы. Правда, Ксюхина соседка снизу, пенсионерка, собиравшая деньги на венок, уверяла, что гроб закроют.